Не все, Исин. Моногатари сирия. Там двадцать второй мост убий История связи. Глава первая. Русалка Судзэнко. Часть первая. Говорят, что именно на первом курсе средней школы Судзэнко стала русалкой. По ее собственному мнению, она не русалка, а полурыба. Но давайте для простоты будем называть ее русалкой. Для человека с такой чистой, и светлой аурой, как у нее, Это слово подходит куда больше, чем цитирование мифов Актулху, как мне кажется. Она шла по тротуару, в то время как проезжающий рядом грузовик резко повернул в ее сторону, пытаясь увернуться от школьников, переходивших дорогу на красный свет. В результате авария ее отбросила в канаву. Она получила множество серьезных травм, которые должны были стать смертельными, однако ее жизнь была спасена в результате поедания чудодейственной плоти русалки. То, что она получила бессмертие в результате поедания, довольно похоже на то, как получил свое бессмертие я. Правда еле меня, что создает неплохой контраст между нами. И так же, как и в моем случае, это все вызвало серьезные проблемы в дальнейшей жизни. Нельзя что-то получить, ничего не отдав взамен. Где найдешь, там потеряешь. Однако, если полученное легко потерять, то потерянное бывает уже не вернуть. Тем более, когда речь идет о жизни и бессмертии. Она была многообещающим пловцом, и на неё возлагали большие надежды, но она не могла больше заниматься плаванием после случившегося, и это вовсе не из-за травм, оставшихся после аварии. Плоть русалки позволила ей оправиться от всех повреждений, не оставив ни единого шрама. И это не психологическая травма от падения в канаву. Она не получила травм, скорее это случилось уже после аварии. Было ли это наказание за то, что она попробовала плоть русалки или же это было результатом сильного пищевого отравления, однако с тех пор при погружении в воду она превращается в русалку. Если в словах «превращается в русалку» вы находите что-то романтичное, то я бы хотел, чтобы вы меня выслушали до конца. Проще говоря, это означает обращение эволюции вспять. Если она прольет сок на кожу, то на ней вырастет чешуя. Если она помоет руки, то они превратятся в красивые плавники. Если же она примет ванну... то вовсе лишится обеих ног. Вот что это значит. Даже дыхание может быть связано с рисками. В дождливые дни ей не выйти из дома, не рискуя задохнуться на обочине дороги. Лучше умереть. Кажется, я думал об этом много раз. Я слышал, что ей потребовалось немало времени, чтобы наладить контакт с другими людьми. Однако спустя 10 лет она, кажется, привыкла к особенностям своего тела в достаточной степени, чтобы думать иначе. Это несколько лучше, чем умереть. Тогда в моей голове были мысли вроде «Лучше бы грузовик сбил тех школьников». Но мне удалось оставить их в прошлом. В конце концов, я хотела стать той, что способна думать «Я счастлива, что просто жива». В любом случае, вам может показаться, что потребовалось много времени, прежде чем 26-летняя женщина раскрыла мне столь личные и деликатные воспоминания, но это не так. Всё вышесказанное я услышал от неё при первой же встрече. Не то чтобы это был простой ответный подарок, но я поведал ей свою историю, произошедшую на весенних каникулах между вторым и третьим курсами старшей школы, о том, как вампир выпил мою кровь, о том, как я выпил кровь этого вампира, и о том, как сам стал вампиром. Такая уж специфика рабочего места, на котором несет свою службу 23-летняя Рараги Кайоми. Зовятся это место делом слухов Департамента полиции на ОЭЦО.